21. Когда серый рассвет брежет через окно подкову, Гилл, наконец, добивается своего. Уильям подписывает бумаги. Нерасторжимый брак прекратил свое существование. На завтра все видят, как Уильям в своем лучшем черном костюме садится в крытую повозку, которой правит престарелый бедняк, Сопровождает Уильяма только шериф округа. Уильяма везут в окружной приют для неимущих и душевнобольных. Все знают, откуда приехала эта повозка. Убит ли он позором? Нет, на этом последнем судьбоносном пути старый черт сардонически улыбается направо и налево, приподнимая потертый цилиндр при виде каждого знакомого лица, Особенно цветисто и галантно он взмахивает цилиндром, приветствуя миссис Лонг под от, проехавшую навстречу в Лондо. Она, добрая душа, кивает и улыбается. Он приподнимает цилиндр, чествуя силы, что так прихотливо разыграли партию с его участием. Погибель подстерегала Уильяма в нескольких разных обличьях, и старый черт дает понять миру, что он обо всем этом думает. «Счастливы те, кто умирает в юности». Когда неразлучно с ними их слава. Примечание. Дж. Макферсон, поэма Осиана. Перевод Левина. Конец примечания. Правда, Осиан? Ты уверен?